На сей раз Ира не стала вопить, только уставилась на загадочное явление мрачным взглядом, предусмотрительно держа руку на выключателе. Здесь, в совершенно темной комнате, с задернутыми шторами, эта штука видна еще отчетливее, чем на улице. Там определенный свет все же присутствовал, звезды, окна, здания и прочее. А здесь... В кормешной мгле это уже не просто невнятный мерцающий сгусток, а вполне четкое изображение. Человек. Несомненно, это человеческий силуэт. Схематичный, расплывающийся, как картинка, размыта водой. Черт лица разобрать невозможно. Детали одежды тоже, но рук две, ног тоже две. Хотя эти по-прежнему заканчиваются, не доходя до пола. «Ты кто?» — очень осторожно спросила Ира. Фигура медленно поплыла к ней. На расплывающемся лице что-то шевельнулось, словно беззвучно задвигались губы, руки вытянулись вперед. Свет зажегся. Ира рефлекторно ударила по выключателю, не выдержав такого зрелища. Сердце истошно заколотилось, Спина покрылась липкой испариной, Если это и галлюцинация, то какая-то очень уж реалистичная и жуткая. Изо всех сил, отгоняя мысль о том, что привидение по-прежнему здесь, Ира мятулась к шкафу, схватила в охапку первую попавшуюся одежду и вылетела за дверь. В дверь позвонили, сонно протирая глаза и тихого врача, На гостей, являющихся в такой неурочный час, Марина открыла двери. Открыла и ахнула. На пороге Ирка Галахова. Сокурсница и лучшая подруга. До смерти бледная, со странным выражением лица и весьма экстравагантно одетая. Совершенно прозрачный топик, поверх столь же прозрачной сорочки, рваные джинсы и спортивные кроссовки. Ир. «Ты чего это?» – изумленно захлопала глазами Марина. «Привет!» – неживым голосом поздоровалась Ира. «Можно?» «Да заходи, конечно! Ты откуда такая красивая?» «Да так!» – неопределенно вздохнула Ира. «Слушай, можно я у тебя переночую?» «Да не вопрос! Катька еще вчера к родным укатила. Не стеснишь! А чего это ты вдруг нарисовалась? Случилось что?» — Да меня, понимаешь, соседи сверху залили. С трудом стащила кроссовок Ира. — Вот, без крыши осталось. — Да что ты мне бананы того в уши запихиваешь? — хмыкнула Марина. — Какие соседи? Карлсон, что ли? Ты же на последнем этаже живешь. — А, ну да. Значит, это не меня соседи заливают, а, -а, -а я их сама заливаю. Плюхнулась. На первую попавшуюся кровать Ира. — Ага, точно. — Ясно все с тобой. Похоже, сейчас о чем-либо спрашивать бесполезно. Подруга явно не в себе. Хотя непонятно, что ее могло привести в такое состояние. Нервы вроде крепкие, по пустякам в истерику не впадают. Неужели она в таком виде по улице шла? — покачала головой Марина. — глядя на уже спящую Ирку. Утром Ира тоже ничего толком не объяснила. На расспросы подруги отвечала неврятным бормотанием сквозь набитый рот. Маринке на, на днях прислали домашнее варенье. «Вкусная!» — вытерла из губы Ира. «Чмоки тебя! Я пошла!» «Куда? Ты ж так ничего ей не рассказала! Потом, потом как-нибудь!» Отмахнулась Ира, с трудом залезая в кроссовки. «Блин, я что, в этом трепье вчера пришла?» «Вот именно!» «Блин!» — вздохнула Ира, разглядывая себя в зеркало. «Не виду кто-то еще! Гламурно и готично одновременно!» «Ой, прыщик! Слушай, одолжи плащик какой-нибудь!» «Жарище же на улице! Да мне только срам прикрыть!» Ну, как я в таком виде на люди выйду? — Вчера без проблем вышла, — пробормотала Марина, доставая из шифоньера замшевую куртку. — Устроит? — Жизнь спасла. Я завтра отдам. — Кого? — Жизнь? — хвыкнула Марина, закрывая за подругой дверь. Вернувшись домой, Ира долго не решалась переступить порога. Даже сквозь задернутые шторы в окно бьет солнце. Никаких приведений не видно. Но это не значит, что их здесь нет. Конечно, не исключена возможность, что все вчерашнее было просто слегка затянувшимся глюком. Мало ли что бывает. Может, вино попалось испорченное. Кстати, надо будет спросить ребят, не было ли еще у кого таких приходов. Ира устало вздохнула и поплелась в ванную комнату но, взявшись за ручку двери, чуть помедлила. Несколько секунд стояла неподвижно, собираясь силами, и резко распахнула дверь. «Ага!» — скрикнула девушка и облегченно рассмеялась. Внутри никого не оказалось. Разумеется, как и должно быть. Уже со спокойной душой Ира выключила свет и потянулась к зубной щетке. «Никого, никого!» Замурлыкала девушка, сполоснув рот. Никаких привидений, никаких привидений. Выйдя из ванной, она выключила свет. Бросила взгляд через плечо, закрывая дверь, и зашлась в диком визге. Рядом с умывальником висит вчерашнее свечение. Видно совершенно отчетливо. Но на сей раз Ира отнеслась к происходящему спокойнее. Закричала она не от страха, только от неожиданности. Повизжав для порядка секунды три, девушка резко закрыла рот и уже с некоторым интересом воззрилась на странного призрака. «Ладно, будем рассуждать логически», — подняла руку она. «Ты что такое вообще? Тебе чего от меня надо?» Привидение сдвинулось с места. На неразборчивом лице зашевелились губы. Ира тяжело вздохнула. Тем бы ни был ее странный гость, говорить он явно не может. Может, все-таки голограмма? Нет, сама я тут каши не сварю, сказала вслух Ира, глядя на колышущееся свечение. Следствие должны вести знатоки. С подозрением косясь через плечо, Девушка сходила за телефоном, послюнявила палец с листа страницы, записной книжки и один за другим начала набирать номера. Алло, лёша Да, Ира. Слушай, такая беда, не можешь сегодня ко мне заскочить? На минутку буквально, проконсультироваться кое-чего надо. Можешь? Люблю тебя, чмоки, жду. Верончик, привет, это Ирка с параллельного. Не заглянешь на минуточку, а? Есть тут одна штука, как раз по твоей части. Ну да, именно в этом смысле. Будешь? Прелесть. Обрадовала. Андрей Иванович, здрасте, это Ира Галахова, покойной Карины Павловны, внучка. Я дико извиняюсь, что беспокою, но вы меня страшно выручите, если выкроете минуточку. Даже не знаю, как объяснить. Да. Да, да. Нет, не совсем так, но наподобие. Иван Андреевич... Я вам по жизни. Спасибо. Гости появились еще до обеда. лёша Позняков, аспирант с кафедры квантовой механики. Верка Шишлина, председательница институтского клуба ведовства. И отец Андрей, священник из ближайшей церкви. «Ну, показывай свою барабашку», — скомолил лёшка Ира резко распахнула дверь, уже совершенно спокойно встретилась взглядом с загадочным свечением.